Матео Фальконе Когда идешь от Порто-Векчо по направлению вглубь острова, местность быстро начинает подниматься. И после трех часов ходьбы по извилистым тропинкам, загроможденным большими обломками скал и иногда пересекаемым оврагами, доходишь, наконец, до края обширного Маки. Это отечество корсиканских пастухов и всех тех, кто не в ладах с правосудием. Надо сказать, что корсиканский земледелец, желая избавить себя от труда унавоживать свое поле, выжигает лес на некотором пространстве. Не беда, если пламя распространится дальше, чем нужно. Что бы ни случилось, он уверен, что получит хороший урожай на этой земле, удобренной пеплом взращенных ею деревьев. После того, как колосья собраны, солому оставляют, так как ее трудно снимать, корни деревьев, сохранившиеся в земле нетронутыми, выпускают следующей весной частые побеги, которые через несколько лет достигают высоты 7 или 8 футов. Эти густые заросли и называются маки. Деревья и кусты разной породы растут там перемешиваясь, цепляясь друг за друга, как угодно Богу. Только с топором в руке человек может проложить себе путь, и часто встречаются маки столь густые и непролазные, что даже мухлоны не могут пробраться сквозь них. Если вы убили человека, бегите в маки Портовекчо, и вы проживете там в полной безопасности, лишь бы у вас было хорошее ружье, порох и пули. Не забудьте захватить с собой коричневый плащ с капюшоном, который будет служить вам и одеялом, и матрацем. Пастухи будут снабжать вас молоком, сыром и каштанами, и вам нечего будет бояться правосудия или родных убитого до тех пор, пока не понадобится спуститься в город, чтобы возобновить запас пороха. Матео Фальконе жил в полумиле от этого маки, когда я был на Корсике в 1800 году. Это был человек довольно богатый для тех мест. Он жил благородно, то есть ничего не делая, на доходы от своих огромных стад, которые пастухи-кочевники пасли там и сям по княжу. Когда я видел его два года спустя после того происшествия, о котором хочу вам рассказать, ему было на вид не больше пятидесяти лет. Представьте себе человека небольшого роста, но крепкого, с курчавыми волосами, черными, как смоль, орлиным носом, тонкими губами, большими и живыми глазами и лицом цвета дубленой кожи. Его искусство в стрельбе прослыло необычайным даже в стране, где так много хороших стрелков. Так, например, Матео никогда не стрелял в муфлона дробью, но на 120 шагов бил его пулей в голову или лопатку по своему желанию. Ночью он владел оружием столь же свободно, как и днем, и мне приводили такой пример его меткости в стрельбе, который может показаться невероятным тому, кто не путешествовал по Корсике. В 80 шагах от него ставилась зажженная свеча позади куска прозрачной бумаги величиной с тарелку, он прицеливался, затем свечу тушили, и через минуту в совершенной темноте он стрелял, пробивая бумагу три раза из четырех. Благодаря своему высокому искусству Матео Фальконе приобрел большую славу. Он считался таким же хорошим другом, как и опасным врагом. Впрочем, охотно оказывая услуги и помогая бедным, он жил в мире со всеми в округе Портовайкё. Но рассказывали, что в корте, откуда он взял себе жену, он жестоко разделался с соперником, слывшим за человека опасного как на войне, так и в любви. По крайней мере, Матео приписывали некий ружейный выстрел, который неожиданно поразил его соперника, когда тот брился перед зеркальцем, повешенным на косяке окна. Когда это дело заглохло, Матео женился, его жена Джузеппа подарила ему сначала трех дочерей, что приводило его в бешенство, и, наконец, сына, которого он назвал Фортуната, надежду семьи и наследника имени. Дочери были удачно выданы замуж. Отец мог рассчитывать при нужде на кинжалы и карабины зятьев. Сыну исполнилось только десять лет, но он уже выказывал счастливые наклонности. Однажды осенью Матео вышел из дому с женой рано утром, чтобы пойти поглядеть на одно из своих стад, пашиса на прогалине маки. Маленький фортуната Фортунато хотел идти с ними, но пастбище было слишком далеко, и кроме того, нужно было кому-нибудь остаться смотреть за домом, «Отец поэтому не взял его с собой».